ЭПИЛОГ Шел шестой месяц их жизни в оленях ручьях. Почти полгода понадобилось людям, чтобы понять, привычный мир исчез. И больше не вернется. Тяжелее всего пришлось тем, у кого в Северокаменске остались семьи. Но большинство и работали, и жили постоянно на базе. Им, конечно, было гораздо проще. Помогла и приближавшаяся зима, нужно было налаживать новый быт, без связи, без электричества, без поставок продуктов. Если бы не генератор, найденный в подземном бункере вместе с медицинской лабораторией, им бы пришлось намного-намного хуже. Там они принимали первые в оленях ручьях роды. Получавшие энергию от тех самых ручьев, по имени которых был назван санаторий, генератор давал достаточно электричества, чтобы вполне удовлетворять их скромные нужды. До наступления холодов они сумели утеплить коттеджи, снабдить их сооруженными тут же в мастерских печками-буржуйками, распределить запасы на зиму и даже пополнить их, организовав группу охотников и собирателей. Заповедный дикий лес, нетронутый рукой человека, был полон зверья. Ложбинки и сгорки щедро делились грибами и ягодой. Сухостой охватило, чтобы всю зиму топить печи, не заботясь о дровах и угле. У Шуры было достаточно дел, чтобы забыться в них и не думать о постигших ее утратах. Дни пролетали в хлопотах, вечером она засыпала, едва голова ее касалась подушки. Но по ночам ее терзали кошмары. И заново возвращался тот ужас, что ей пришлось пережить. Она старалась спать реже и брала на себя все больше, пытаясь забыться в суете, задавить боль усталостью и апатией. Как-то незаметно в этих бесконечных хлопотах она стала полноправной хозяйкой оленьих ручьев. И если в первый день, когда она только пыталась объяснить напуганным людям произошедшее, на нее смотрели как на сумасшедшую, то теперь ни одного важного решения не принималось в оленьих ручьях без ее участия. Но Шура чувствовала себя все такой же одинокой. Зима близилась к концу, закончились лютые морозы, отмели метели, под сугробами наздреватого снега чернела сырая, готовящаяся к пробуждению земля. С оттепелью из оленьих ручьев ушел первый человек. Отправился на поиски Северокамска, на поиски хоть каких-нибудь людских поселений. И как не убеждала Шура, что путь этот безнадежен и ведет в никуда, он все же ушел. Ступив с резко обрывающейся, словно ножом обрезанной, асфальтированной дороги, на засыпанный снегом склон, уводящий к перевалу Чёртово седло. Целая группа последовала за ним всего через неделю, и теперь Шура сидела, горестно глядя вслед третий. Падал, ярко серебрясь на солнце легкий, едва заметный снежок. И Шура чувствовала, как стынут на ресницах слезы. Она сделала все, чтобы линии ручки стали домом для этих людей. Но они все-таки пустились в безнадежный путь на поиски утраченных семей. Шура знала, они не вернутся больше. Будут скитаться гонимые тоской от одного поселения к другому, пока не сгинут где-то без вести. Она могла дать этим людям тепло, кров и пищу, но не могла вернуть их жизни потерянный смысл. Шура ясно видела, олени ручьи погибнут. Людей и так осталось уже слишком мало и станет еще меньше, если уйдет еще кто-нибудь. Некому будет следить за домами, некому пополнять припасы. Медленное угасание и врождение ждало маленький горный поселок. И Шура не находила в себе сил помешать этому. «Приветствую тебя, дева оленьих ручьев!» Шура вздрогнула, услышав незнакомый голос. Еще никогда они не встречали ни одной живой души в округе. Вскочив, она испуганно оглянулась. Из-под низко нависшей сосновой лапы вышел, откидывая капюшон с головы, невысокий бучкообразный человек с окладистой, посеребренной инеем черной бородой. Вступив на поляну, он низко поклонился девушке, и та ответила ему неуверенным поклоном. Глаза человека добродушно смеялись, когда он присел на комель поваленного дерева и, вынув из-за пояса меховой парки трубку, принялся раскуривать ее, щелкая самой обыкновенной зажигалкой. Шура вновь опустилась на бревно, глядя на незнакомца с изумлением и недоверием. «В конце зимы!» – начал человек, раскуривая свою трубку и выпустив первое колечко дыма. «Ко мне в горное убежище пришел человек, рассказавший небывалую историю о людях из оленьих ручьев. Признаться, я не поверил ему сперва, но он принес с собой удивительные инструменты, подобных которым я не видел ранее. Человечек снова щелкнул зажигалкой с прищуром, глядя на синий язычок пламени, пляшущий в его руке. И я решил сам собираться в путь, как только снег сойдет с оленей троп и откроются горные перевалы. Меня зовут Тьефур. Я гном. Подмастерье Хедина. Волею судеб заброшены в этот умирающий мир. «Там, в пещерах!» Он махнул рукой, указывая куда-то за спину на склоны гор. «Несколько лет назад я основал горное убежище, где любой может получить помощь и защиту от сил хаоса. Стоит лишь попросить». «Орден равновесия», – прошептала Шура, вспомнив прозвучавшее имя Хедин и Ракот. «Да», – ответил гном, взглянув удивленно. «Хедин и Ракот. Новые боги. Боги недеяния». «Но что такое Орден Равновесия, я не знаю». «Люди, выступающие против сил хаоса», – ответила Шура. «Что ж», – гном по-доброму усмехнулся в бороду. «Если эти люди называют себя так, значит, я тоже из Ордена Равновесия». «О чем же ты печалишься, Дева Олени Разве это не та цель, что достойна стать смыслом жизни для людей, заброшенных сюда самою судьбою?» Вступить в борьбу с силами хаоса, стать стражами равновесия и самого упорядоченного. Гном как будто бы прочел ее мысли. Я пришел к тебе просить о помощи. И вижу, я пришел вовремя. Люди не могут жить в пещерах, как гномы. И воины горного убежища тоскуют об оставленных в долинах семьях. Если б ты согласилась приютить их здесь, у себя. Гном замолчал, выжидая. Поднимался над трубкой сизый дымок и кольцами уплывал к ярко-синему небу. Шура стала, окидывая взглядом свои владения. Добрая половина корпусов санатория пустовала, заколоченная на зиму от непрошенных гостей, барсуков и медведей. Здесь можно было бы разместить очень много народу, и тогда поселок бы ожил, а она могла бы снова забыться в череде новых забот. «Я буду рада видеть здесь воинов горного убежища и их семьи», сказала Шура, оборачиваясь к гному. Нужно провести собрание, узнать, что скажут другие люди, но думаю, что и они не будут против. Я расскажу им о новых богах, Хедине и Ракоти, о хаосе и той угрозе, что он несет упорядоченному. Мы станем орденом равновесия здесь, на Орете, сказал гном, выбивая докуренную трубку о комель. «Летящий сокол, символ Хедина, символ горного убежища, станет нашим общим символом, когда мы объединим свои силы. Я научу тебя», — добавил он, поднимаясь, — «преодолеть свою боль и побороть страх. Ты пошла неверным путем, путем самозабвения. Этот путь опустошит твою душу, сделает равнодушным сердце. Нельзя забыть прошлое, пытаясь забыть себя. Можно лишь примириться с ним и жить дальше». «Посмотри». Гном повел рукою, указывая на пологие склоны старых гор, на шумящие кроны деревьев, колышем их ветром, на бездонное небо, залитое светом весеннего солнца. «Мир прекрасен. Зачем же ты бежишь от него, пытаясь укрыться в череде бесконечных забот? Так и жизнь пройдет мимо, оставив по себе лишь усталость и горечь, разочарование». «Я пыталась», – ответила Шура, делая шаг по дорожке к темнеющим вдалеке корпусам базы. Над крышами поднимался к небу дым очагов. Близилось время обеда. После, когда все соберутся в актовом зале, они смогут все обсудить и принять решение. Это так сложно и некому излить душу. Ты пыталась? Гном пошел рядом, не отставая. Ой, Ли! Ты больше выслушивала других, чем сама делилась своими бедами. Кто знает все, что случилось с тобой? Кому ты рассказала обо всем без утайки? Понять людей – большое искусство, но еще большее искусство довериться им. Они неспешно шли по очищенной от снега асфальтированной дороге, мимо высоких, почерневших сугробов, беседуя о людях и жизни. Это было начало большого, совместного пути и большой дружбы. Но только один из них знал это наверняка и усмехался, с добрым прищуром глядя на шагавшую рядом девушку. Звенели под горой олени ручьи вбирая в себя по капле растапливаемый жарким весенним солнцем снег. Поднимался над студеной водой пар, и задевая ветвистыми рогами ветви деревьев, сбрасывая с них сугробики смёрзшегося снега, спускался к водопою красавица-олень. Важные ноздри чуткого носа пробовали напоенные ароматами прелой земли в воздух, и уши прядали слыша первые трели певчих птиц, блестели большие выпуклые глаза в обрамлении тёмных ресниц. Жизнь возвращалась в умирающий мир. Таря надежду на лучшее будущее. Наступала весна. Лето, осень 2012 года. С благодарностью за помощь, поддержку и терпение М.К. Ника Перумова, его участникам и его мастеру Николаю Даниловичу. Для вас читал Олег Олешник, 2016 год.